Кэмпион кивнул, но Маркус не унимался. «Уважаемый мистер Фарадей, разве вы не видите, в какое положение себя поставили? Неужели совсем никто не может подтвердить ваши слова?» Дядя Уильям скачал на ноги. «Юноша, уж не сомневаетесь ли вы в моей честности?» Маркус хотел ответить на это, что он всего лишь человек, но Кэмпион поспешил ему на помощь. «Эти приступы должны были вас тревожить, мистер Фарадей. Вы не подумали обратиться к врачу?» Дядя Уильям обернулся к Кэмпиону. В его мутных глазах отражалась лихорадочная работа мыслей. «Конечно, — подумал, — только вот к старому врачу я пойти не мог. Он хороший врач, свое дело знает и болтать почем зря не будет. Но не обращаться же мне к семейному доктору. «Очень жаль, что вы не обратились хоть к кому-нибудь», — заметил Маркус. Его покоробило, что дядя Уильям практически расписался в собственной нечестности. «Да я обратился!» — обиженно возразил тот. «Обратился я!» Молодые люди напряженно замерли. «Кому?» Дядя Уильям будто потерял дар речи. «Силы небесные, да не молчите же!» — воскликнул Маркус. «Вы что, не понимаете, как это важно?» Мне теперь совсем неловко. Но раз вы так настаиваете, я обратился к сэру Гордону Вуттерпу с Харли-стрит. Маркус вздохнул. На его лице отразилась смесь недоумения и облегчения. «Что ж, тогда мы можем проверить вашу историю. Когда вы его посещали?» «В конце июня», — проворчал дядя Уильям. «Его мнение вам знать вовсе не обязательно. Я никогда не доверял этим мозгоправам». Вечно они себя строят, всезнаек. Ну что ж, теперь вы в курсе. Вот только Вутторп не сможет подтвердить, что я его посещал». «Почему?» — вновь насторожившись, спросил Маркус. «Объясняю!» — с огромным достоинством и расстановкой произнес дядя Уильям. «Я счел разумным назваться чужим именем, и раз уж вы полезли в мои личные дела, знайте, расплатиться с ним я так и не смог». «Конечно, он наверняка меня вспомнит», — предупредил Уильям возможные вопросы. «Но я не позволю открыть этому докторишке мою истинную личность. Его адвокаты станут писать не письма с угрозами или что там обычно делают эти мошенники. Я закончил». Дядя Уильям захлопнул рот и обиженно отвернулся. «Мистер Фарадей, речь идет об убийстве». Маркус уселся напротив старика и разгневно повторил. «Об убийстве поймите вы, наконец! Нет ничего хуже убийства! Если вы будете продолжать в таком духе, сэр, вас скоро арестуют!» «Подпишите мою бумагу!» – буркнул дядя Уильям. «И все будет хорошо! Я не раз попадал в переплет и ничего, выкручивался. На этот раз тоже выкручусь. Ни один человек на свете не посмеет назвать Уильяма Фарадея трусом!» «Дураком, наверное, тоже», – пробормотал Маркус себе под нос. Дядя Уильям сердито покосился на него. «Чего вы вбормочете? Говорите, нормальный, как мужчина!» Маркус снова вызвал к Кэмпиону. «Можете вы объяснить мистеру Фарадея, что ему грозит? Я не в состоянии!» «Черт подери, да все я понимаю!» – внезапно завопил дядя Уильям. «Моя родная сестра и двоюродный брат убитый!» Вы, похоже, совсем забыли о нашем семейном горе. Пристаете ко мне с расспросами о болячках и докторах. Позвольте напомнить, что завтра меня пригласили на слушание. И это будет весьма неприятный, тяжелый и мучительный опыт. Я не из тех людей, что волнуются из-за неоплаченных счетов у всяких там докторишек. Инспектор Уудс с готовностью проверит любые показания маркус в том числе и наши», – Безобиняков заявил Кэмпион своему приятелю. Глазки дяди Уильяма забегали от одного молодого человека к другому. Он попухтел точно чайник на плите и внезапно сдался. «Ну хорошо. Я был у врача 27 июня и назвался именем своего давнего приятеля Гаррисона Грегори. Дал адрес его клуба. Теперь вы все знаете». «Надеюсь, довольны?» «Я выставил себя дураком. Ну и что же?» «Разве я виноват, что матушка так прижимиста?» «Как будто не понимает, что человеку в моем возрасте могут понадобиться деньги». «Маркус уже записывал имя на обороте конверта». «Вы имеете в виду клуб «Леветта», не так ли?» — уточнил он. Дядя Уильям хмыкнул. «На брук — пробормотал он. «Старик Грегори, небось, меня проклинает». «Получил пару писем». «От докторишки! Это уж как пить дать!» Он горестно покачал головой. «Тогда мне казалось, что это единственный разумный выход!» Маркус смятений покосился на Кэппиона, однако тот хранил невозмутимость. «Я сделаю все, что в моих силах, сэр!» сказал Маркус, убирая конверт обратно в карман. «На вашем месте я бы уничтожил это заявление!» «В определенных обстоятельствах оно может произвести нежелательный эффект». «Кэмпион, я зайду к тебе утром, если не возражаешь. Пока мы не получим подтверждение от сэра Гордона Вутторпа, лучше не рассказывать об этом полиции, хотя рано или поздно все всплывет. Надеюсь, мистер Фарадей это понимает», — добавил он, многозначительно посмотрев на дядю Уильяма. Тот не удостоил слова Маркуса ответом и даже с ним не попрощался. Он сидел в своем кресле и злобно пыхтел, пока Кэмпион не вернулся, а потом встал и взял со стола свое заявление. «Чертов щенок! Да как он смеет мне перечить!» — прорычал он. «Я предполагал, что его старик окажется несговорчив, но уж от парня такой подлянки не ждал». «Ладно, пусть разбирается с чертовым докторишкой, я не особо-то и против. Думал, так будет проще всего?» — он бросил листок бумаги в огонь. И резко обернулся к Кэмпиону. Нынче вечером снова приходил этот полицейский, инспектор оутс Хотел знать, во сколько точно начался тот воскресный обед. Но я и подумал, что лучше поскорее провернуть это дело. И сразу пошел к Маркусу. Откуда мне было знать, что он поднимет такой шум из-за пустяка? Он замолчал. Мистер Кэмпион не проронил ни слова. Вдруг дядя Уильям грузно опустился в кресло, взгляд у него был почти жалобный.